Глава шестая. Объяснение. Глава романа. Пока в Будуаре события разворачивались подобным образом, граф вернулся к себе и долго думал о страшном замысле, на который его толкнул страх превратиться в посмешище. Этот страх гораздо сильнее, чем можно представить, ибо есть люди, кончающие из-за него жизнь самоубийством. Однако, оставшись наедине с самим собой, Господин Десерни хладнокровно обдумал свой поступок и признал, что переоценил свои возможности, возомнив себя способным на убийство. Тем не менее, надо было как-то выпутываться из сложившейся ситуации. Он не мог просто открыть дверь своим пленникам и дать им свободно уйти, если они не написали любовные письма. Он же лишился решимости, чтобы путем преступления единственно надежного средства добиться их молчания. Тогда он принялся искать окольные пути на случай, если Луица и графиня откажутся предъявить так называемую «любовную переписку». И в конце концов ему пришла простая мысль. Если они оба из тех людей, кто предпочитает смерть бесчестью, значит в них заложен надежный принцип морали, и он может смело положиться на него. Смущало одно, как воспользоваться этим обстоятельством. В результате размышлений – Граф умудрился придумать такие экстравагантные варианты, что остановился на самом простом и выполнимом из них, так же, как он пришел к самой простой идее, позволяющей ему выкрутиться из той пропасти, в которую он сам себя затащил. Сей способ заключался в следующем. Он честно признает мужественное поведение барона и графини, поздравит их, а затем скажет, что не сомневался в их порядочности а хотел лишь устроить испытание, чтобы убедиться в ней окончательно. Потом добавит, что теперь, когда он считает их людьми чести, он доверяет им и не просит никакой гарантии, кроме честного слова. Для такого случая граф приготовил великолепную речь и стал с нетерпением ждать. Он не собирался идти раньше назначенного им самим времени, прежде всего потому, что хотел сохранить перед своими пленниками Видимость твердости принятого им решения, и еще потому, что он хранил в глубине души надежду, что они согласятся написать компрометирующие их письма, а он все же предпочитал этот вариант любому другому. Наконец, когда пробил назначенный час, граф, вооружившись пистолетами, направился в Будуар. Как бы там ни было, он пребывал в глубоком замешательстве по поводу роли, которую ему предстояло сыграть. Он взял оружие, предвидя, что все его комбинации могут и не сработать, что может завязаться борьба, и тогда придется предпринять крайнюю меру – убийство жены барона. Все в доме уже давно спали, когда граф пересекал длинную череду апартаментов с будуаром жены в конце. Подойдя к двери, он прислушался, но ничего не услышал. Предположив, что барон или они погружены в раздумья о безнадежности своего положения и молчат от страха, Он как никогда рассчитывал на эффектное появление с оружием в руках, чтобы получить от них все, что хотел. Он повернул ключ, однако дверь не поддалась. Граф был крайне удивлен. Самая простая мысль о том, что пленники могли закрыться, чтобы защититься от него, не пришла в голову господину Досерни, и в приступе ярости от непредвиденного препятствия он заорал «Откройте!» Ему не ответили. Граф изо всех сил стукнул ногой в дверь, чтобы распахнуть ее, но она оказалась крепко запертой изнутри. Тогда господин Досерни, озлобившись от того, что ему осмелились оказать сопротивление, принялся стучать в дверь, как сумасшедший, то ногами, то приливами стволов пистолетов. В Париже есть много домов, где прислуга, находясь в своих комнатах или в прихожей, зачастую слышит, как в покоях хозяев хлопают двери, Раздаются угрожающие крики, грохочет мебель, передвигаемая из одного угла гостиной в другой, рушатся зеркала, бьются окна, звенит фарфор, вылетающий наружу. Но лакеи не волнуются, они знают, господа выясняют отношения. Притаившись, как полагается смышленым, умеющим соблюдать тайну, воспитанным слугам, они не вмешиваются, и ураган с громом и молниями проносится над покоями. На завтра они соберут осколки, при этом как бы сгинет в суматохе несколько прелестных безделушек, которые спрячутся в недрах их сундучков или появятся у торговцев подержанными вещами. Но следует сказать, что дому господина Досерни не был свойствен этот замечательный обычай. Там все происходило достойно и тихо. Поэтому когда слуги услышали сильные удары в дверь, они подумали, что что-то случилось с графом или графиней. Пожар, воры, кто знает, и несколько полуодетых человек поспешили на помощь. Они прибежали как раз в тот момент, когда граф, небывалым усилием проломив дверь, врывался в комнату, опрокидывая нагроможденную позади нее мебель. Он оказался в полной темноте и закричал в бешенстве «Где вы оба? Где вы?». Вдруг он увидел в дверях силуэт и, скорее в торопях, чем осознанно, бросился в ту сторону и выстрелил из пистолета. Тут же послышался звук падающего человеческого тела, потом громкий крик и, не принадлежащий ни барону, ни графине, возглас «На помощь! На помощь!» То был голос камердинера господина Досерни. Разъяренный граф, при исполненной решимости заставить расплатиться за только что пролитую кровь, продолжал искать в темноте своих пленников. Он двигался на ощупь вдоль стен, ударяясь о мебель, пока не дошел до окна с опущенной портьерой. Подумав, что несчастные спрятались там, он гневно отдернул занавеску, окно оказалось открытым. Опять граф не подумал о самом простом. Ему не пришло в голову, что окна, как и двери, могут послужить выходом, хотя и более опасным, но в любом случае более предпочтительным, чем пуля или угроза лишиться чести без причины. Поняв это, граф окаменел. Но, обратив внимание, что стоит в окружении прибежавших на помощь слуг, и, увидев камердинера, ощупывающего себя, чтобы убедиться, все ли у него цело, граф перешел от замешательства к сумасшедшей злобе. Он приказал своим людям зажечь свет и убираться. Один из слуг принадлежал к тому типу, кто понимает свои обязанности крайне прямолинейно и даже во время страшной катастрофы будет выполнять их так, как должно. Этот слуга привык для освещения будуара зажигать стеклянную лампу в середине комнаты, И, соответственно, поскольку граф просил света, дисциплинированный лакей вместо того, чтобы взять с камина первый попавшийся подсвечник, встал на стул и принялся зажигать лампу. Первое, что он увидел, была туфля дьявола. Слуга бросил ее на пол, как будто дотронулся до змеи, и заголосил. «Боже, что это?» Саму туфлю, равно как и ее применение, граф воспринял как жестокую насмешку. Он стал гневно топтать ее ногами, понимая, что оказался во власти не только ее владельца, но также барона или Но благодаря своей несдержанности граф заметил то, что иначе могло ускользнуть этого внимания. Он увидел на полу разорванные бумаги, разбросанные клочки писем, написанных Луице и графиней. Господин Досерни бережно собрал их и соединил таким образом, чтобы понять, что это такое. Он прогнал слуг и, прочитав своеобразную корреспонденцию, понял, что по неосмотрительности беглеца оставили в его руках опасное оружие. Несомненно, для обвинения женщины в супружеской измене подобных писем было недостаточно, но они могли погубить беглецов, поскольку являлись ничем иным, как их собственными высказываниями, в подлинности которых не приходилось сомневаться. То, что графиня и барон вместе сбежали среди ночи через окно, рискуя жизнью, и наличие свидетелей, недвусмысленному, даже жестокому поведению мужа, давали основания поверить, что он хотел разоблачить их преступный сговор. Граф сразу же сообразил, что все эти обстоятельства, сгруппированные таким прекрасным образом, помогут ему обвинить жену в адюльтере. Впрочем, правда слишком походила на фантастическую сказку, даже если бы сам Луица или графиня осмелились ее рассказать. Тем не менее, они все же могли тотчас отправиться к судье или прямиком к Виконту до Ассембре, и господин де Серни, прежде чем предпринять ход в каком-либо направлении, захотел проверить, как они поступили. Не желая, чтобы кто-то из прислуги знал о его действиях, Он и так против своей воли посвятил их в бегство жены. Граф взял деньги, трость шпагу и покинул особняк. Было примерно час ночи. Сев в первый встречный экипаж, он направился к тестю. В дом Виконта он не вошел, а лишь позвал привратника и убедился, что с одиннадцати часов, времени, когда он покинул будуар жены, никто не приходил. Оттуда он направился к комиссару полиции своего квартала Где рассказал об исчезновении жены, не формулируя, впрочем, жалобы, и убедился, что Леони не появлялась у судьи. Успокоенный этим обстоятельством и воодушевившись тем, что в его распоряжении имеются улики, он отправился к Арману. В доме барона еще не спали. Граф тихо постучал и спросил господина Делуици. Услышав от привратника, что барон еще не возвращался, господин де Серни стал настаивать. Мол, дело касается барона и в высшей степени в его интересах. Неудивительно, заметил слуга, так как около получаса назад Рассыльный передал мне письмо для господина Данзо, который только что вернулся с женой и госпожой Жили. Письмо было от барона, и мне следовало тотчас передать его господину Анри. Рассыльный очень торопился, и я сам проводил его наверх к господину Данзо, поскольку все слуги уже легли спать». Как только господин прочитал письмо, он сказал жене, «Мне необходимо выйти на час». И действительно, мгновение спустя я открыл ему дверь. Он тоже до сих пор не вернулся. «Но барон, несомненно, вернется», — заметил господин до серни. «Мое дело не терпит отлагательства, поэтому я должен дождаться возвращения либо барона, либо господина Данзо, его зятя». «Ничего нет проще», — согласился привратник. «Поднимайтесь к господину Барону, его камердинер откроет дверь, и вы сможете ждать, сколько вам будет угодно». «Вы правы», — сказал господин Дессерни. «Держите два Луидора, и не нужно говорить господину де Луице, что его ждут. Кроме камердинера, никто не должен об этом знать». Господин Дессерни поднялся к Барону. Он тихо позвонил, не желая, чтобы было слышно у Каролины. «Возможно, она что-то знала из письма, полученного ее мужем», И могла предупредить Луицы, что у него кто-то есть. Он повторил Камердинеру то, о чем говорил привратнику, и поддержал свои слова хорошим вознаграждением. Впрочем, Пьер, как и положено лакею из приличного дома, знал всех знатных аристократов не только по именам, но в большинстве случаев и в лицо. Поэтому он спокойно пропустил графа до серни в покое хозяина и предложил располагаться. Каролина была удивлена и встревожена столь внезапным уходом мужа. Но кроме нее в доме еще кое-кто нетерпеливо прислушивался к каждому звуку, а именно Жульетта, поджидавшая барона. Как только она услышала внизу звонок, а потом быстрые шаги в сторону апартаментов, она предположила, что вернулся барон и стала ждать, пока он поднимется к ней. Прошло около получаса, ни звука в доме. Пьер спал в прихожей, развалившись в вольтеровском кресле, часто служившем ему постелью. Лишь привратник не спал, если можно назвать бодрствованием способность дремать стоя, присущая исключительно парижским портье. Досада овладела Жюльеттой, но страсть, несомненно, была сильнее, и девушка решила сама пойти к Луице, полагая, что он у себя. Когда-то барон приказал сконструировать небольшую внутреннюю лестницу чтобы подниматься из соседнего со столовой кабинета в покое сестры. Жульетта воспользовалась этой лестницей, тихо спустилась и подошла к комнате барона. Она услышала, что кто-то энергично ходит по комнате и вообразила, что Луицы терзался внутренней борьбой, наступающей, когда человек сознает, что овладевшая им страсть преступна. Возможно, она боялась, что борьба закончится не в ее пользу, и, решительно толкнув дверь, неожиданно оказалась лицом к лицу с графом Дессерни, который обернулся на звук открывающейся двери и быстро шагнул навстречу. Сначала они смотрели друг на друга со странным удивлением, потом оба...